Этот урок преподал Норману его отец, это был правильный урок. Есть одна простая истина, которую политики и благотворители не могут или не желают понять. Черномазы не любят и не умеют работать. Таков уж их африканский характер. Норман медленно прошелся взглядом по поверхности стола, где сейчас лишь отдыхали его ноги и стоял телефон –